Слушайте суда», — перебил Герштейн. В начале службы я был направлен на Северный флот и пять лет отплавал судовым врачом на АПЛ. Знаете, что это такое? Атомная подводная лодка. Вот вам и хитрости советской национальной политики. На руководящие посты шлакбаумы, а где опасности, пожалуйста, у нас все нации равны. Ну это так, к слову. Так вот, Я попал в соединение, которое несло боевое дежурство у берегов Кубы. Месяцами лежали на дне с готовыми к пуску ракетами с ядерными боеголовками. Именно там, на ПЛ, я впервые всерьез столкнулся с проблемами психиатрии. Ребята, на вид атлеты, боксеры, штангисты сходили с катушек из-за психического перенапряжения начинались такие странности в поведении, что становилось опасно подпускать их к ракетным комплексам. Так вот, наблюдая их, я пришел к выводу, что при длительном психическом перенапряжении бессознательное, по Фрейду, вытесняет сознательное и начинает полностью властвовать над человеком. К примеру, если парень скрытый садист или мстительный то при полном снятии тормозов способен на любое преступление. Были случаи нарушения сексуальной ориентации, что тоже весьма очевидно. На основе этих наблюдений я защитил кандидатскую, естественно, с грифом секретно, но я предложил метод и аппаратуру для возвращения сознательного на его законное место. Это называлось реабилитация сознания, и я защитил докторскую тоже с грифом она шла вразрез с общепринятыми в те годы представлениями Беда в том, что наши психиатры вроде Морозова, Воротаняна, Жарикова, Чуркина заставили клиники применять на практике так называемую вялотекущую шизофрению, которую можно было приклеить практически любому. Это было очень выгодно властям придержащим любой Инакомыслящий борец с режимом абилянса вялотекущим, и надолго запечатывался в закрытые психлечебницы. Помните, генерал Пётр Григорьевич Григоренко типичнейший случай. Я пытался бороться с этой чудовищной практикой. Но всякий раз, когда я возникал в роли адвоката очередного шизофреника, меня волокли в первый отдел фитоклиносом в пачку подписанных когда-то бумажек, а не разглашений. Однажды я не выдержал. И когда мне снова сунули в нос эту папку, я вырвал все листы и на глазах обомлевших кураторов разорвал их в мелкие клочья. Разумеется, меня скрутили. Увели в те же самые палаты, где я бывал как врач. три года. Жена и друзья воевали за меня три года. Диагноз вялотекущая шизофрения. Все это к тому, голубчик, что вы напрочь забыли про все эти ваши раздолбанные подписки. Поняли? Время все стирает. Какие могут быть секреты после гибели красавца Курска, да и раньше? Вы знаете, сколько наших затанувших АПЛ американцы в Тихаря подняли с дна? Нет? Военная тайна. А между тем тетя Фира на Одесском рынке говорила, что восемь штук, но наши тётя Хася отправлял: "Что ты брешишь? Не восемь, а 11". Так что все эти подписки в туалет на подтик. Все это звучало вполне искренне. Но я уже не раз сталкивался с провокационной откровенностью, когда с тобой откровение чиют, желая выудить из тебя интересующую их информацию о тебе. Поэтому надо быть всегда начеку. Доктор зевнул, глаза у него были красные, сонные. "Ну, и что же случилось с вашим тестем?" спросил он. "Не знаю, честное слово. Вот письмо Галя написала, что приедет и все расскажет. Доктор начал робко. Вы говорили, что при трепанации вместе с болью может выйти душа. Вы действительно верите? Ну, что существует душа. Вернее, не так, как вы думаете. Почему в древнем Египте у умерших богатых людей мумифицировали, а фараонам воздвигали такие грандиозные усыпальницы пирамиды? Встречный вопрос. Как вы думаете, почему бальзамировали Ленина и соорудили для выпотошенного трупа целый мавзолей в центре столицы? А потом подсунули туда еще и товарища Сталина. Ну, как мне кажется, это вещи разного порядка. В Египте верили, что отлетевшая душа когда-нибудь обязательно вернется в тело-оболочку. А в случае с Лениным и товарищем Сталиным Значит, другое, чисто идеологическое. в наше время придумали новые слова Идеологическое, патриотическое, народ и партия едины. сущность же осталась той же психологическое подкрепление института власти независимо от того кто правил ушел в лучший мир или правит и поныне власть держит всю свору при себе и все в своре охраняют власть каждый рассчитывает оказаться наверху это нечто пещерное боюсь неистребимое ну что не очень я вас напугал истории про Глувозья да жуткая история но почему его казнили он же занимался наукой для занятия наукой нужны были деньги И он вступил в главный откуп Франции, стал откупщиком. То есть пайщиком в доходном деле сбора налогов со всех видов деятельности. Этих откупщиков народ, конечно, ненавидел, считал эксплуататорами. И когда Франция заполыхала, то решением революционного трибунала всех этих откупщиков пустили под нож. Хотя воз для личного обогащения не использовал свое положение, Все шло на науку. Это голубчик массовый психоз. Ну давайте вашу ладошку сделаем еще один оттиск для истории. Он вынул баллончик, опрыскал мою левую ладонь, приложил к ней лист бумаги, поднялся, держась за колени, с кряхтением разогнулся, тучный сутулый И пожав мою руку, удалился в свой кабинетик в конце коридора. Там у него была своя коечка, свое родовое убежище, где он мог несколько часов побыть наедине, отдохнуть, подумать. Я же вымыл руки под краном и согнулся в три погибели над тетрадями, которые разложил на стуль. Мы с Галей шли по главной торговой улице нашего тихого городка. Такие улицы есть в каждом немецком городе. Русские называют их пешеходками. Там масса магазинов, кафешек, ларьков, прекрасные витрины, закусочные под открытым небом. Мороженое, сосиски, жареный в масле картофель, поммес, столики возле ресторанчиков, полно народу то там, то здесь, музыканты и немцы и заезжие с Украины, из Питера, из Москвы. Пиво на разлив из белых металлических бочек, пиво в бутылочках, пиво в банках, вина со всех концов света. Аттракционы, фонтаны, карусели, качели, самолётики, качающиеся зверушки, яркие пластиковые горки, рай для малышей. Мы любовались этой пёстрой беззаботной жизнью Радовались весне, теплу, солнцу. И вдруг Галя заметила на шлифованных плитках пешеходки, сверкающие на солнце монеты. Они были аккуратно уложены этой змейкой, по пять монеток в ширину. И змейка эта извиваясь от одного края улицы до другого тянулась вдаль по пешеходке. Но странно, никто из прохожих не обращал на монеты внимания перешагивали через них стараясь не задеть, но не интересовались, что за деньги лежат на дороге. А задачана и мы присели возле изгиба змейки, где деревьев было поменьше, и не притрагиваясь к монетам, разглядели их. Это были наши, российские рубли с двуглавым орлом. Сверху под ободком Банк России, внизу под орлом «один рубль, еще ниже бы чертой «тысяча девятьсот девяносто семь». Свежие циканк. потому так сияют. Мы смотрели на них и не могли оторваться. Во-первых, это было красиво, так уложить их в своего рода художественное произведение. Во-вторых, это трудно объяснить.